38 Июнь 3. Не может быть бесцельным и бессмысленным существование в мире, когда даже травинка малая имеет свое назначение. Цель одна — эволюции всего, что есть, в какой бы форме оно ни проявлялось. Ради этой цели умирает все, чтобы жить. Смерть ради жизни. И даже не смерть, но замена старой и житой формы новой. Жизнь непрерывна, но форму ее выявления меняются постоянно. Перерывы жизни и сознания люди называют смертью, ведь оно возвращается вновь. А когда-то, по достижении духом известной ступени, оно становится непрерываемым и достигается бессмертия, осознающий себя. Планетные духи достигли этой ступени непрерываемого сознания на уровне высшем и вошли в поток вечной жизни, сохраняя самосознание своей индивидуальности. Ради достижения этой цели великой и живет на земле человек.